Как выпутаться из дурацкой ситуации с заказчиком одним гнусным трестом, который хочет свои липовые квартальные отчеты выдавать не в убогой ветхозаветной машинописи, а для достоверности и радости начальства распечатывать свое бессовестное вранье на ЭВМ? Послать к чертям нельзя, Пиковский голову оторвет. А делать противно? Ну и так далее. Слои можно продолжать до бесконечности, но зачем? Зачем? Во время размышлений я люблю оглядывать пивной зал, похожий на большой вокзальный сортир, где вместо писсуаров установлены пивные автоматы. Все остальное – запах, толчая, антисанитария – полностью соответствует вышеуказанному помещению. Впрочем, пиво сегодня неплохое, с горчинкой, наверное, останкинское, а бадаевское – кислятина. Еще мне нравится вслушиваться в шум переполненного зала, выхватывать обрывки разговоров, а если попадется интересно и постараться вычернить его из душного гула – словно русскую речь из шипения, писка, скрипа и бусурманской скороговорки радиоприемника. В «Рогалетто» можно услышать что угодно. От сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до души, раздирающей любовной истории. От парнокопытного мычания до искрометной полемики вокруг воззрений Пьера Тейра де Шардена. «Пиво, как и жизнь, любят почти все». Поэтому здесь можно встретить и собирающего опивки бомжа, и доктора философии, интеллигентно пригубливающего из особым образом обрезанного молочного пакета. «Ну и грязище!» — коротко возмущается пожилой мужичок с виду командировочный. В одной руке он держит мыльно-пузырчатую кружку, в другой — чемоданчик, похожий на те, что бывают у электромонтеров. «Ну и грязище!» «Не в Париже!» — беззлобно отвечает ему человек с фиолетовым лицом. И мне совершенно ясно, что Париж, последнее географическое название, чудом зацепившееся в его обезвреженных алкоголем мозгах. Да уж, соглашается командировочный, зажав чемодан между колен, чтобы не ставить его на загаженный пол, присасывается к кружке. Да уж, точно не в Париже, добавляет он, оторвавшись от пива, чтобы перевести дух. Надо ли объяснять, что ни тот, ни другой в Париже никогда не были? Для них это просто звучный символ, таинственное место вроде Беловодья или Шамбалы, где люди существуют по иным, замечательным законам, где пол в пивных настолько чист, что можно без боязни ставить чемодан, и где посетители никогда не допивают до дна, давая возможность лиловым бомжам поправиться и захорошеть». А вот я в Париже был, честное слово. Обычно я никогда не рассказываю об этом, особенно здесь, в Рогалета. Грустная история. Помните у Маяковского «Неудачник не тот, кого рог грызет, и соседки пальцем тычут судача. Неудачник тот, кому повезет, а он не сумеет схватить удачу». Сказано точно про меня, про мою парижскую любовь. Знаете, я иногда думаю, что удачливость – это не стечение жизненных обстоятельств, а просто черта характера, как, например, искренность, злобность, отходчивость. Вы согласны, да? Значит, у нас много общего. Я, пожалуй, расскажу вам. Только подождите, сначала схожу, налью еще пиво, а вы держите мое место, никого не пускайте. Если будут лезть, говорите, он сейчас придет. Моя кружка вмещает литр, а ваша?